Погнутое переднее колесо торчало под странным углом. Некоторые спицы были сломаны и вывернуты наружу. И он в досаде прикидывал, удастся ли ему починить их так, чтобы отец ничего не узнал. — Харви, Харви, с тобой все в порядке? Дейкер встал на колени перед тем, что лежало в водосточной канаве, перед тем, что упало с велосипеда. И тут он с изумлением понял, то, над чем склонился Дейкер... — Был он сам. Он смотрел на собственное тело. Он наблюдал за происходящим откуда-то сверху. Видел кровь, тонкой струйкой, бежавшую по его собственному лбу. — Не трогайте его! — крикнул кто-то. — О, Господи! Я задавила его! — визжала женщина. — Вызывайте скорую! — распорядился Дейкер. Харви видел, как Дейкер лихорадочно нащупывал у него пульс. «Интересно, а знает ли он, что ищет?» — пришла ему в голову мысль. Он увидел, как Уорл бросил свой велосипед на тротуар и побежал обратно в дом, крича «Мистер Мэтти! Мистер Мэтти! Сэр! Мистер Мэтти! Сэр! Сэр! Сэр!» Харви увидел, как Остин, ехавший в другую сторону, резко остановился, и мужчина в голубом блейзере выпрыгнул из него и побежал через дорогу. «Я врач!» — сказал он. «Я не видела его!» — кричала женщина. «О, Боже, я не видела его!» Открылась парадная дверь, и из дома выбежала женщина, миссис Мэтти, жена заведующего пансионом. Она споткнулась и растянулась во весь рост. Он видел, как врач опустился на колени рядом с ним и стал щупать его пульс. Доктор замер в напряженной позе, рука его скользнула к груди ближе к сердцу. Затем он увидел, как доктор раздвинул его челюсти, открыл ему рот и полез туда рукой. — Он проглотил язык, — сказал он в панике. — Кто-нибудь вызвал неотложку? — Да, сэр, — сказал Дейкер. Врач вытянул его язык наружу. Харви увидел, что его лицо посинело. — Как долго он пробыл в таком состоянии? — спросил врач, действуя методично и скоро. — Всего несколько секунд. Он уложил Харви на спину, сложил руки крест-накрест и силой надавил ему на грудь. Затем снова, на этот раз более настойчиво. Минуту-другую он внимательно смотрел на Харви, потом надавил еще и еще. Его движения становились все яростнее. Еле переводя дух, подвижала жена заведующего. — С ним все в порядке, он жив. Не переставая делать искусственное дыхание, врач бросил. — Нет, он не дышит. — Со мной все в порядке, — произнес Харви. — Со мной, правда, все окей, okay, все отлично. Но губы его не шевелились, ни единого звука не вырвалось из его рта. Он снова попытался что-нибудь сказать, но неожиданно почувствовал, что его засасывает куда-то вверх. Что-то тянуло его отсюда, но он не хотел уходить. — Нет! — крикнул он. — Нет! И снова ни звука не слетело с губ неподвижно лежащего между коленями доктора тела. Вокруг Харви сомкнулась тьма. Стало холодно, страшно холодно. Он почувствовал себя одиноким и беспомощным. На него навалился страх — Его окружали стены туннеля, в который его засасывало как муху в водосток, и он летел со свистом, крутясь в водовороте тьмы. Казалось, что он вращается в этом водовороте уже целую вечность, замерзая все сильнее и сильнее. Затем он увидел вдалеке крошечное пятнышко света с булавочную головку, и почувствовал первое слабое дуновение тепла. Свет становился все ярче, и вместе с ним по туннелю разливалось тепло. Оно просачивалось в него, растапливая все его страхи, сливаясь с ним воедино, становясь частью его, придавая ему новую, неизведанную энергию. Потом он погрузился в свет, и туннель исчез, его полет прекратился. Свет был ярким, но не слепил. Казалось, он тек через него так же, как просачивалось сквозь него тепло. И Харви почувствовал, что в этом свете есть кто-то еще, но кто он не мог разглядеть.